и виду неименее нами армий, и виду крайне болезненного состояния демобилизованных фронтовых частей, и виду необходимости воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей возможностью передышки перед наступлением империализма на советскую социалистическую республику. Седьмой съезд открылся в Петрограде 6 марта и закончил свою работу 8 марта, заслушав доклад Ленина о пересмотре программы партии, избрал комиссию во главе с Лениным для переработки программы и принял историческое решение о переименовании нашей партии. Съезд постановляет именовать впредь нашу партию Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, Российской коммунистической партии с добавлением в скобках большевиков. 14 марта в Москве открылся IV чрезвычайный всероссийский съезд советов. В это время Центральный комитет партии и Советское правительство во главе с Лениным переехали из Петрограда в Москву. 12 марта над Московским Кремлём был поднят государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Четвёртый съезд Советов должен был обсудить и решить вопрос о ратификации Брестского мирного договора. До открытия съезда 13 марта состоялось заседание фракции коммунистов съезда, на котором с докладом о Брестском мире выступил товарищ Ленин. Громадное большинство делегатов коммунистов 453 за и всего 30 против одобрило ратификацию мирного договора. Выступавшие левые коммунисты успеха не имели и провалились со своими предложениями. Учитывая не раз проявленную недисциплинированность левых коммунистов, ЦК предупредил их специальным постановлением, что все члены партии на съезде совета обязаны голосовать согласно решениям партии, никаких противоречащих этому деклараций и заявлений член партии не имеет права делать на съезде совета. В противном случае это будет рассматриваться как нарушение партийной дисциплины со всеми вытекающими последствиями. Громадным большинством Съезд советов принял резолюцию, предложенной фракцией коммунистов-большевиков о ратификации мирного договора 784 за, 261 против и 115 воздержались. После седьмого съезда партии и четвёртого чрезвычайного съезда советов расширились рамки нашей агитации и организации дела укрепления вооружённой мощи советского народа. Как и в январе, в феврале, так и потом мы агитировали за вступление добровольцев в Красную армию для отпора наступавшему врагу. Но в марте, в соответствии с решениями С съездов съезда партии четвёртого съезда Советов, наряду с организацией Красной армии, мы уже практически остро ставили вопрос о поголовном всеобщем военном обучении. Таким образом, март был месяцем дальнейшего формирования частей Красной армии из поступающих добровольцев и начала развёртывания широким фронтом военного обучения трудящихся масс. В марте мы во Всероссийской коллегии на совещаниях организационно-агитационного и учетного отделов регулярно, ежедневно или за несколько дней подводили итоги, рассматривая сводные данные учетного отдела. По этим, казалось бы, сухим цифрам мы определяли биение пульса оперативной жизни и ход вербовки и формирования Красной Армии. Вот, например, сведения учетного отдела Всероссийской коллегии по организации Красной армии. Петроград, 4 марта 1918 года. Первый городской район. Записано и отправлено 383 человека в Литовский полк. Всего записано и отправлено 1465 человек. Выборгский район. Записано 751 человек и самовольно уехали с партизанскими отрядами 273 человек с 28 февраля по 3 марта